Глава 17 Читатель не забыл, что взрыв должен был произойти только после отъезда Рудольфа Горца. Между тем, невозможно было предположить, что барон успел выбраться из тоннеля на дорогу, когда произошел взрыв. Неужели в порыве охватившего его отчаяние он вызвал немедленную катастрофу и погиб? Не решил ли он похоронить себя под развалинами, когда пуля Роцка разбила находившийся при нем ящик. Во всяком случае, надо было счесть за счастье, что полицейские, удивленные выстрелом Роцка, были на значительном расстоянии в момент взрыва. Только Роцка и Лесник были тогда внизу куртины и каким-то чудом спаслись от неминуемой смерти под градом камней. После взрыва Роцка Ник, Дек и полицейские без особого труда перешли ров, наполненный обломками, и проникли за ограду. В пятидесяти шагах от куртины под башней был найден бездыханный труп Рудольфа Горца. Его узнали деревенские сторожилы. Роцка и Ник Дек были поглощены одной заботой — им нужно было найти молодого графа. Так как Франц не пришел в назначенный срок, то он, очевидно, не мог выбраться из замка. Роцка уже не надеялся, что граф жив — Что он не стал жертвой страшной катастрофы и не переставал громко рыдать. Ник -дек не знал, как его успокоить. Наконец, после получаса, энергичных поисков, они нашли графа в промежутке между уцелевшими стенами, благодаря чему он не был раздавлен. Барин, мой бедный барин! Ваше сиятельство! Воскликнули в один голос Роцко и Никдек, наклоняясь надлежавшим в обмороке графом. Франц открыл глаза, его блуждающий взгляд скользнул породско. Он, казалось, никого не видит и не слышит. Нигдек поднял графа и задавал вопрос за вопросом, но ответа не получал. Граф повторял только последние слова из Арии Стиллы «Инна Мурата Воглио Франц Телек сошел с ума.